Прикрыв глаза и настроившись на волны города, Таин мысленно погрузился в тот день, когда здесь происходило обнуление. Он видел, как дикари в панике разбегаются во все стороны, но лучи зачистки всюду настигают их. Земля не корчится от боли и навсегда замирают, будто причудливые каменные изваяния. Всюду паника, боль, смерть. Потом, когда алая дымка рассеялась, город опустел. И только весёлые птичьи трели нарушали воцарившуюся тишину. Таин немного перебирал нити времени, подыскивая нужную, и нашёл ту, которая привела его к следующему яркому образу. Город стоит в запустении, по улицам, подгоняемые ветром, летают целлофановые пакеты и бумажный мусор. Но вот, наконец, появляются и активные персонажи, чьи фигуры слегка смазаны. Это чудом выжившие дикари. Их много, и они о чём-то спорят. В результате одни решают спасаться бегством, другие их меньше, предпочитают остаться в городе, не в силах отказаться от привычной защиты бетонных стен. Итак, есть те, что остались. Их немного, но настроенные нерешительно. Таину оставалось только выяснить, где они укрылись. Он отпустил нити времени и растворился в настоящем. Прислушиваясь к собственному сердцебиению, он качался на волнах реальности, пока не ощутил течение, которое понесло его сквозь улицы к самому центру города. Да, люди все еще были здесь. Они скрывались в большом бетонном здании со стеклянным фасадом. Когда-то внутри горел свет, и люди стремились туда. Приезжали на автомобилях, а некоторое время спустя выходили из здания, нагруженные покупками. Теперь перед фасадом были установлены импровизированные брустверы из мешков с песком, а за стеклянной стеной клубился мрак. Таин открыл глаза и почувствовал резкий укол головной боли. Все тело ослабло, и ноги не слушались его. Так частенько бывало, когда он перенапрягался. Таин знал, что скоро это должно пройти, и сейчас старался не подавать виду, что устал. «На улицах дикарей нет», — сказал он. Так что здесь мы можем передвигаться, не боясь быть замеченными. Но несколько десятков землян укрылись в здании к северо-западу отсюда. Большинство из них все еще напуганы и растеряны, но я все же не стал бы сбрасывать их со счетов. А хотя нет, на миг он прислушался к шуму в своей голове. На улицах тоже кто-то есть. Мародеры. Они разбросаны по городу, так что их сигналы слабы». Сложно сказать, чего в них больше – страха, ненависти или безумия. «Понятненько», – протянул Ферулан. «Тогда, пожалуй, начнем с прогулки в центр. Посмотрим, что у них там и как. Таин, сможешь указать точное направление?» «Думаю, что смогу», – сказал Таин, и команда двинулась вперед. Разведотряд бесшумно двигался по темным улицам, минуя дворы постельных районов, пробираясь по узким переулкам, прокрадываясь мимо магазинов с выбитыми стёклами. Чем дальше они углублялись в город, тем больше человеческих изваяний попадалось им на пути. Земляне, попавшие под обнулительные лучи, навечно замерли в неестественных позах и будто окаменели. Странники знали, что эти статуи безжизненные и не опасны, но всё же, натыкаясь время от времени на очередную мумию, которая, казалось, зарождалась в самой темноте и внезапно вырастала из нее прямо перед глазами, шарахались в стороны. Вскоре они выбрались в центр. Широкие проспекты затрудняли незаметное передвижение разведотряда, и странникам приходилось идти в обход по дворам. В одном из таких дворов Ольд заметил оставленный на игровой площадке мяч. Даже во мраке ночи он выделялся на фоне асфальта яркими красными боками. Надо же! — подумал Ольд. Даже на краю галактики можно встретить вещь, знакомую с детства. Он был уверен, что Ферлан тоже заметил мяч и вот-вот предложит команде сыграть в какую-нибудь игру со свойственным ему мальчишеским задором. Но Ферлан прошел мимо. Вообще, с момента, когда отряд вошел в город, командира будто подменили. Куда-то делась вся его веселость и легкомысленность. Теперь это был собранный и внимательный боец. Настоящий разведчик. Только иногда в его голосе и взгляде проскальзывала та искра, которой он мог зажечь все вокруг себя. Наконец, впереди замаячило здание торгового центра, окруженное импровизированными укреплениями. Ферулан отдал команду пробираться как можно ближе к стенам зданий и следовать друг за другом, не уходя в сторону и не отдаляясь от идущего впереди больше, чем на полметра. В здании по соседству с торговым центром был широкий навес над входной дверью. Даже в темноте он отбрасывал на землю густую, почти непроницаемую тень, представляя собой идеальное укрытие. Странники один за другим прошмыгнули под этот навес и замерли, стараясь даже не дышать. Фирулан занял позицию, с которой открывался наиболее полный вид на здание и стал вглядываться в темноту. «Да уж тут бы подсветить фонариком», – прошептал командир. Ни черта не видно. Ладно, подождите меня здесь. Сказав это, Ферлан спустился на землю и по-пластунски пополз в сторону торгового центра. Ольт встал так, чтобы было удобнее отстреливаться и вскинул оружие. остальные последовали его примеру. Ферлана не было долго, слишком долго. Минута проходила за минутой и напряжение росло. Ольт уже был готов открыть огонь и без разбору полить в темноту. Но его останавливала мысль, что случись что с командиром, они бы услышали выстрелы или хотя бы крики. Но город был окутан тишиной. Наконец, поблизости показалась фигура Ферулана. Добравшись до укрытия, он выпрямился и улыбнулся в своей ребячливой манере. Немного отдышавшись, Ферулан сказал, «Значит так, внизу здание не охраняется». На крыше засело четверо снайперов, по одному на каждом углу здания. Отсюда нам туда не дострелить. Придется пробираться ближе. Но это еще не все. Внутри склада здания, прямо у входа, стоят еще двое с оружием. Один меня чуть не заметил, когда я подполз совсем близко. Я пару секунд думал, что вот сейчас начнется пальба, но пронесло. Что до остальных, не знаю. Подозреваю, у них тоже есть оружие. Во всяком случае, на их месте я бы позаботился о том, чтобы оно у меня было. Так что будем надеяться на удачу. На удачу, везение и собственную непобедимость. «Погоди», — сказал Ольд, — «ты собираешься прямо сейчас идти на штурм?» «Почему бы и нет? У нас броня, у них примитивное оружие. Мы знаем, что они там, а они о нашем местоположении не знают. Выходит, у нас все должно получиться даже при их численном превосходстве». «Не думаю, что это хорошая идея». «Ты собираешься оспаривать приказы командира?» — прошипел Ферулан. Нет, если поступит приказ идти в бой, я пойду в бой. Но пока такого приказа не поступило, я хочу сказать, что уже сталкивался с подобной ситуацией в пустыне. И уверен, что не стоит относиться к дикарям легкомысленно. К тому же, командование вроде ясно выразилось насчёт вступления в бой, только при крайней необходимости. В данном случае я такой необходимости не вижу. Пускай там много еды, но я уверен, что это не единственное место в городе, где можно поживиться». Так что я считаю целесообразным, пока не вступать в бой. А доложить об этом скоплении землян в штаб, и пусть уж они решают, сколько штурмовиков сюда присылать. Знаешь что, Ольт, ты ломаешь мне всё веселье. Но самое обидное в том, что ты, пожалуй, прав. Ладно. Ферлан достал из кармана карту города и, присев на землю, разложил её на коленях. Какое-то время он внимательно всматривался в изображение улиц на карте. В темноте разбирать эти мелкие незнакомые значки было особенно трудно, но командир справился с задачей. Найдя нужное здание на карте, он обвел его ручкой, изъятой у сбитого днем дикаря, и точками отметил месторасположение снайперов. Странники двинулись в путь, толком не представляя, куда направляются. Одинаковые здания и темные витрины сливались в бессмысленное урбанистическое полотно, и даже карта не помогала. Ферулан понемногу стал нервничать, он привык иметь дело с более изученным противником и обычно получал больше информации перед разведывательным рейдом. В этот раз он чувствовал себя галактическим туристом-экстремалом, заброшенным на чужую планету без разговорника и малейшего представления о культуре местного населения. По большому счету так оно и было. Из утреннего разговора с Келгани Ферлан узнал, что оружие можно найти в полицейских участках и специализированных магазинах. Но он понятия не имел, как должны выглядеть эти полицейские участки и где они могут находиться. То же самое касалось продуктовых складов и техники. Значки на карте не упрощали задачу. Их было слишком много, почти каждое здание было как-нибудь обозначено и оставалось работать только по методу исключения. Чаще всего им на пути попадались магазины одежды и бывшие закусочные. В первых, отряд не обнаружил ничего полезного. Костюмы были слишком непрочными и не могли выдержать даже ношения в походных условиях, не говоря уже об использовании их в бою. Вторые отпугивали густым запахом гниющей пищи. Фирулан, которому начало казаться, что они уже битый час ходят по кругу, сказал «Такое впечатление, что у дикарей было две заботы». Нарядиться в какую-нибудь тряпку и пожрать на ходу. Хотя, знаете, я им даже немножко завидую. Я бы тоже так жил. Может, в этом городе и вовсе нет оружия. Зачем оно им? Ешь, наряжайся. И за дня в день тупее сокращай запросы. Мечта. «Ферлан, не нужно нервничать», — сказал Ольд. «Рано или поздно мы что-нибудь найдём». «Я не нервничаю. Я просто не люблю тратить время попусту. А дикари, мне кажется, только этим и занимались». Причём это их не слишком заботило. Вот я и завидую. Мы тут бродим уже столько времени, как заколдованные, ничего не происходит. Мне начинает становиться скучно. Хоть бы уже на мародёров каких-то нарваться. Небольшая перестрелка могла бы оживить обстановку. Ольт остановился и почесал подбородок. Будто его только что осенила прекрасная идея, но тут же ускользнула, так и не оформившись в слова. Потом обвёл всех посветлевшим взглядом. «А ведь в этом что-то есть. «Таин, ты сможешь вычислить, где находятся мародёры?» «А это ещё зачем?» – спросил Улкаун. «Хочешь наделать шуму?» «Это уж как получится. Я так подумал, что мародёры ищут то же, что и мы. Но они, в отличие от нас, знают, где это можно найти. Следовательно, выйдем на мародёров, найдём еду и оружие. Конечно, если командир одобрит эту идею». Ферулан просиял. «А что? Отличная идея, так и поступим» справишься?» «Могу попробовать. Но, признаться, не уверен, что из этого что-то выйдет. Я порядком израсходовал силы. Если там маленькая группа дикарей, то поймать их волну будет непросто. Тогда, может, спросим… Э, вот его?» Ольт указал на второго Кинича, входившего в состав разведотряда. Ему было неловко, но он так и не смог вспомнить, как того зовут, хотя и провёл в его компании почти сутки. Этот молодой парень, почти мальчик, обладал редким свойством в любой ситуации оставаться незаметным. Он никогда не высказывал своего мнения, не участвовал в разговорах и вообще держался так, будто старается занимать в этом мире как можно меньше места. Фирулан увидел замешательство Ольта и хохотнул. «Ты про Ролтауна? Не уверен, что мы чего-нибудь от него добьемся. Да ты сам на него посмотри». «Не понял». Ольт еще больше засмущался от бесцеремонности Ферулана, который говорил о члене своей команды так, будто того не было рядом. «Разве ты не заметил, что ролтаун не слишком общителен? Тебе его поведение вообще не кажется странным?» «Заметил, но...» «Так вот, среди киничей такое встречается. Они даже считают это своего рода нормой. Но лично я, простой вояка, считаю, что у паренька не все дома. С каждой минутой я понимаю все меньше». Сказал Ольд и скосил взгляд на ролтауна. Тот стоял рядом и безучастно рассматривал витрину ближайшего магазина. Будто разговор его вовсе не касался. В беседу вступил Таин. «Я попробую объяснить. Некоторые из нас умеют читать мысли. Другие улавливают и могут направлять в нужное русло чужие эмоции. Но есть еще одна небольшая группа киничей. Они чувствуют время. Если я грубо разрываю ткань реальности, чтобы посмотреть, что случилось в прошлом то такие, как Ролтаун, видят и чувствуют тысячи маленьких ниточек, из которых эта ткань состоит. На самом деле с нами сейчас только его тело, которое автоматически выполняет необходимый ряд действий. Сам же он находится одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем. Видит причины и следствия, прозревает процессы, которых нам не понять. Обычно такие киничийцы ведут затворнический образ жизни, так что попадание Ролтауна на Землю является своего рода трагедией. Он меньше всех нас приспособлен к существованию в этом мире. Тогда как он оказался здесь, среди нас? «Всё очень просто», — пояснил Ферулан. «Парень может видеть будущее, хоть и не всегда понимает, что это именно будущее. Так что, случись нам принять какое-то в корне неверное решение, которое приведёт нас в глубокую задницу, парень немедленно даст нам знать. И если нам повезёт, мы успеем всё переиграть». Самое неприятное, что нельзя его слишком часто дёргать по мелочам. Так он может совсем запутаться и слететь с катушек». «И что тогда будет?» – спросил Ольт. «Генератор случайных чисел», – пояснил Таин. «Пока мы не делаем ничего существенного, что может изменить ход событий, ролтаун видит одновременно несколько картин возможного будущего и будет называть их тебе в произвольном порядке. Словом, в этом нет смысла». «Так что там с мародерами?» – вмешался Ферулан. «Посмотришь?» «Я попробую, только очень прошу вас ни о чём не думать, пока я буду настраиваться. Иначе последние силы у меня уйдут на борьбу с вашими волнами». Таин отошёл немного в сторону и принялся массировать виски, что-то мыча себе под нос. Ольт постарался отвлечься от мыслей и начал рассматривать витрины. «Пялюсь вокруг, совсем как Ролтаун. Интересно, как это быть им?» – подумал Ольт и тут же мысленно себя отругал. Избавиться от мыслей сейчас было тяжелее, чем когда бы то ни было. Сам императив не думать, будто висел над головой в виде каменной глыбы с высеченными над ней словами и приковывал внимание. Наконец, Таин закончил погружение в слои реальности. Со лба его градом катился пот, белки глаз покраснели как от длительного напряжения. Он вздохнул и развёл руками. Ольд спросил, не скрывая разочарования. «Что, совсем ничего?» «Не совсем, но почти». Всё-таки были помехи, мне удалось засечь одну вибрацию, но она была достаточно слабой. Можешь показать, куда нам двигаться? Могу сказать только, что они где-то на западе. Нужно идти по этой улице. Он махнул рукой в западном направлении. А дальше не знаю. Мне кажется, идти придётся не меньше часа. Ферулан поднял глаза и, взглянув на сереющее небо, сказал, «Значит, мы постараемся успеть, иначе придётся ждать до следующей ночи и начинать всё заново». Идем. Он решительно двинулся на запад, на этот раз не пропуская Таина вперед, чтобы тот показывал дорогу. Фирулан выглядел бодрым и свежим, будто только недавно проснулся. Сделал необходимую норму физических упражнений и готов был встретить новый день с открытым забралом. Остальные уныло плелись за ним следом, уставшие от бесцельных брожений больше, чем могли бы устать в бою.